Теперь я хочу точно установить, кто где находился в момент убийства миссис Бойл. Я уже слышал заявление миссис Рэлстон. Итак, вы занимались в кухне приготовлением овощей. Да. Выйди из кухни. Вы прошли коридор. Затем переднюю. И оказались здесь. Радио работало на полную громкость, но свет был выключен, и в прихожей было темно. Вы включили свет... Увидели миссис Бойл и вскрикнули, да? Да. Я кричала и кричала. Наконец пришли люди. Да, как вы сказали, пришли люди. Много людей с разных сторон. И что самое главное, все более или менее одновременно. Так вот, когда я вылез из этого окна, чтобы осмотреть телефонный провод, вы, мистер Релстон, пошли наверх, чтобы проверить второй аппарат. А где вы были, когда миссис Релстон вскрикнула? Я еще был в спальне. Второй аппарат тоже не работал. Я выглянул из окна, чтобы посмотреть, не видно ли перерезанного провода, но ничего не увидел. Не успел я закрыть окно, как раздался крик Молли, и я побежал вниз. Отлично. Теперь, мистер Рэн, я хочу послушать ваше сообщение. Где были вы? Я я заглянул в кухню, чтобы узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь миссис Рэлстон. Да-да, это так. Я просто обожаю готовить. После этого я пошел наверх, в свою спальню. Зачем? Пойти в спальню – это ведь вполне естественная вещь. Вы не находите? Бывает иногда, что человеку хочется побыть одному. Вы пошли в спальню, потому что вам захотелось побыть одному? И причесаться, и навести там порядок. Вы хотели причесаться? Так или иначе, но я был там. И вы услышали крик миссис Релстон? Да. И спустились вниз? Да. Удивительно, что вы и мистер Релстон не встретились на лестнице. Я спустился по задней лестнице. Она ближе к моей комнате. А поднимались вы в свою комнату тоже по задней лестнице или отсюда? Тоже по задней лестнице. Понятно. Мистер Поровичини. Я играл на пианино в гостиной. Вон там, инспектор. А я не инспектор, а всего лишь сержант, мистер Поровичини. Кто-нибудь слышал, как вы играли? Не думаю. Я играл очень-очень тихо. Одним пальцем. Вы играли «Три слепые мышки». Это верно? Да, это очень запоминающаяся мелодия. Это, ну, как правильно сказать, навязчивая мелодия. Вы со мной согласны? По-моему, ужасная мелодия. И все же она застревает в голове. Кто-то ее насвистывал. Насвистывал? А, где? Боюсь сказать. Ну, может быть, в, в передней, может быть, на лестнице. А может быть, даже наверху, в спальне. Кто насвистывал три слепые мышки? Вы это выдумали, мистер Поровичини? Нет, нет, инспектор. О, простите, сержант. Я не стал бы этого делать. Ну, продолжайте. Вы играли на пианино. Да, одним пальцем. А потом я услышал радио на полную мощность. Кто-то просто вопил. Это оскорбило мой слух. Да. Ну, вот и после этого внезапно я услышал крик миссис Реллстон. Так. Мистер Реллстон наверху. Да. Да. Мистер Рен наверху. Да, да. Мистер Провичини в гостиной. Да, и одним пальцем я... Мисс Кейсел. Да. Я писала письма в библиотеке. Вам было слышно, что здесь происходит? Нет, я ничего не слышала, пока миссис Релстон не закричала. И что вы сделали тогда? Я пошла сюда. Сразу же? Мне кажется, да. Вы говорите, что писали письма, когда услышали крик миссис Релстон. Да. И вы поспешно встали из-за стола и пошли сюда. Мне кажется, да. И все же, кажется, на письменном столе в библиотеке не осталось недописанного письма. Я захватила его с собой. Вот, посмотрите. Хм. Так. дорогая Джесси... Это ваша подруга или родственница? А вот это, черт возьми, уже не ваше дело. Может быть и так. Но знаете, если бы я писал письмо и услышал чей-то крик, я, наверное, не стал бы складывать это письмо и прятать его в сумку, а пошел бы узнать, что случилось. Не стали Да, не как стал Как интересно. Бы.